Глава пятьдесят первая «Ты опять уходишь?» «Угу». «Почему ты никогда не остаешься?» спросил дракон, приподнявшись на кровати. «Не могу. Постоянно думаю о сотне женщин, побывавших здесь до меня», сказала часть правды я. «На самом деле, скорее всего, меня уже ждал Рик, но о бывших любовницах дракона я тоже часто думала». «Я поменяю кровать, хочешь?» с готовностью ответил он. «Не нужно. Это ничего не изменит. Останется спальня, сам замок, бывшая любовница опять же. Так что не надо ничего менять. Возможно, со временем я сама останусь», — заметила я и направилась к двери. «Подожди», — попросил Айрон. Я послушно задержалась, не оборачиваясь полностью. «Что?» — я обещал подарок. Услышала я его голос прямо за спиной. Затем мою кожу обдало холодом, и на шею опустилась цепочка с кулоном. Айрон сзади защелкнул замочек. «Что? Зачем?» – смешалась я, оборачиваясь. В комнате было не очень темно, но кулон на длинной цепочке скрылся под платьем, прежде чем я его успела рассмотреть. «Он тебе очень подходит. Я, как увидел его, сразу о тебе подумал. Ты такая же сильная, страстная, непокорная, свободолюбивая». Камень, вставленный в кулон, меняет цвет в зависимости от твоего настроения. Какой цвет, что символизирует, со временем разберешься сама. Я не собираюсь удерживать тебя силой, но мои двери распахнуты для тебя в любое время дня и ночи. Даже если буду на совещании, ты можешь на него войти. Я ничего не собираюсь скрывать от тебя». Сказал он мне и поцеловал в макушку. Я порывисто обняла его и вышла. Когда вошла в свою комнату, Рика еще не было, поэтому я успела привести себя в порядок и переодеться, затем волю рассмотреть кулон. Что сказать, он действительно был изумительным. Серебряная длинная цепочка, на ней и серебра же кулон в виде дракона с распахнутыми крыльями и пастью, с невероятной искусностью, выполнена каждая черточка, словно этот дракончик сейчас взлетит». Длинный змеиный хвост был скручен в кольца, и в одном из таком колец сверкал камень. Сейчас он был нежно-сиреневого цвета, больше с уклоном в сторону синего. Я принялась тщательно рассматривать дракошу. Внутри все больше зрела уверенность, что дракончик выполнен в минуту боя. Об этом свидетельствовали распахнутые на всю длину крылья надутая грудная клетка, готовая выдохнуть струю огня, полные решимости глаза». Но скоро пришел Рик, и я спрятала кулон подальше. Тренировка прошла без эксцессов. После того, как мы с Айреном во всем разобрались, каждый мой день был наполнен счастьем. Я ни на минуту не забывала о своих землях, оставшихся без наследника. Но там были мои заместители, а значит, я имела право на отдых. Много ли надо влюбленной девушке? Только чтобы любимый был рядом. Каждый день продолжала свои тренировки с Мирандой и Риком. Русалка стала для меня почти подругой, но полностью открыться ей я не могла. Рик же стал для меня неожиданно чуть ли не братом. Он, правда, приходил не каждую ночь, что-то там заказами. Но за тренировкой ему честно пересказывала все последние дворовые сплетни. Айрен же. Я не отрицала. Я его люблю. Камень в моем кулоне почти постоянно был сиреневым. Это, как я поняла, символизировало счастье и радость. Да. «Я счастлива». Джонатан тоже мог по праву считаться кем-то вроде друга. Ему тоже не открывалось, но переброситься с ловцом было приятно. Я даже однажды рассказала ему, зачем на самом деле взяла вилку. Он, правда, долго не верил и считал, что это очередная моя уловка, чтобы избежать ответа. Но вопросов больше не задавал. С наступлением зимы в замке участились празднования и балы. К счастью, их организации меня не напрягали. И я с чистой совестью просто наслаждалась праздниками. На чужое мнение мне было плевать. В отличие от моего родного замка, где все так и норовили подружиться с фавориткой наследника, здешние мадамы предпочитали меня просто не замечать. Хотя надо отдать должное, плохого слова в свой адрес я ни разу больше не услышала. Но, повторюсь, мне на это плевать. Айрон танцевал все танцы лишь со мной. Так и прошла зима. Для меня она пролетела словно миг. Были здесь и прогулки по заснеженным дорожкам в саду, и словесные баталии за ужином, и жаркие ночи вдвоем. Все меньше я думала о своем побеге. Младушна начала размышлять о том, что так можно всю жизнь прожить в любви и ласке, а за моими землями присмотрят другие. Главное что? Чтобы я была жива. Они все равно меня ни в грош не ставили, и будь их воля, заперли бы в темнице». Хотя, постойте, пытались уже запереть в спальне. Но эти мысли быстро отгоняла. Как там они все без меня? А мои проекты? Начатые или завершенные? Университет, опять же. Но к своему стыду, признаюсь, одергивала себя все реже и реже. А думы о том, чтобы поселиться здесь навсегда, одолевали все чаще. В один такой вечер, занимаясь Риком, кстати, мы уже перешли на мечи. Ура, ура! Уйдя глубоко в свои мысли, едва не проворонила удар, способный снести мне голову. «Ты офигел?» – воскликнула я, нервно сглатывая. Сердце в испуге быстро колотилось. «Прости, прости, я не хотел. Просто задумался, не успел придержать удар. Но ты молодец, быстро сообразила, как выставить защиту. Я тебя этому еще не учил». Отстраненно похвалил меня Рик. Но я видела, что мыслями он находится очень далеко отсюда. «Простым прости, тут не отделаешься. Давай рассказывай, что стряслось», – потребовала я. «Пусть расскажет, а тем временем ему дрожь в руках и коленках. А там глядишь, и глаз перестанет дергаться. Еще стоит посмотреть, не появились ли седые волоски». «Нечего рассказывать. Глава гильдии у нас сменился. И вот ему плевать на то, у кого какие принципы. Он не признает отказа». Мне уже несколько раз подсовывали заказы на убийство. На мою просьбу отменять их глава ответил отказом. А троекратный отказ от заданий в наших кругах означает автоматический смертельный приговор. Пришлось выполнять. Мне убивать не впервой. К тому же я знаю, что это за подонки, которых мне заказали. И хоть и для меня неприемлемо убийство из-под убийство того, кто против меня лично ничего не имел, справился с теми заданиями. Но сегодня мне заказали обычного горожанина, и я отказался. Еще один раз имею право отказаться, и все. Но если мне и дальше будут подсовывать задания, связанные с убийством, будет и второй, и третий отказ. Значит, мне нужно искать пути отступления, которых я пока в упор не вижу. Устало поделился со мной Рик. Я нервно закусила губу. Это действительно проблема, и помочь ничем не могу как фаворитка светлого наследника, а вот как темная наследница. Могу, но тогда придется полностью раскрыться. Хотя, а что я теряю? Он мой поданный, в конце концов. Хорошо, в случае чего смогу ему помочь. Напишу записку своей рукой и отправлю в замок. Я не могу тебе пока помочь, но обещай, что после второго своего отказа придешь ко мне. Есть у меня небольшая идея, как тебе помочь, сказала я. «Спасибо, конечно. Но чем ты мне поможешь? Прости, что вывалил все на тебя», – усмехнулся он. «Нет. Если уж совсем будет безвыходная ситуация, я помогу. Это реальный шанс. Но может, еще все обойдется? Поговори с главой. Объясни, что у тебя есть много других талантов, помимо убийства». Попыталась подбодрить его я. «Каких?» «За воровство и охрану обоза не платят и десятой части того, что выплачивают за убийство. А я не просто так ношу звание одного из лучших мечников нашей гильдии. Ладно, спасибо, что выслушала. А мне нужно идти. Есть еще одно дельце. Пока», – сказал он на прощание и выскользнул в окно. «Пока», – тихо прошептала я вслед. «Что-то мне подсказывает, что мой безоблачный мирок пошатнулся». И грубая реальность меня начинает настигать. Может, просто глупые предчувствия? Я достала свой кулон дракона. «У меня же все хорошо, правда?» Спросила я у него. Но в ответ мне была тишина. Лишь камень поблескивал под неясным светом свечей. И в нем все больше было видно желтого цвета тревоги и сомнений. Сиреневого остались лишь небольшие прожилки.